Белая змея становится Майжун. Столица белой змеи не понравилась. Для привыкшей к лесной тишине змеи слишком людная и шумная, но она использовала ее вдоль и поперек, принюхиваясь к наполнявшим воздух запахом, и удостоверилась, что ни мальчишки, ни его спутников в столице нет и не было. Люди в столице тоже ждали Лидзе, Белая змея кисло подумала, что теперь придется подыскивать себе кров и оставаться в этом мышатнике не весть сколько. К выбору убежища белая змея подошла со всей ответственностью. Конечно, можно выжить из норы крысу и поселиться там, но белая змея решила, если уж тратить свое время, то наслаждаясь благами цивилизации, а не вонючей подворотней. У людей в жилищах были очаги, у которых можно было греться, и купальни. Нет, прятаться нужно среди людей. Но выбрать место оказалось не так-то просто. Устроиться в какой-нибудь дом или лавку служанкой Но белая змея загоди выяснила, что виноградом служанки не питаются. Его подают только хозяевам. Слугам же достаются объедки. А она привыкла есть виноград. Нет, конечно, при необходимости белая змея могла есть и обычную еду. Но это ей страшно не нравилось и было вредно для змеиного желудка. Лучше всего виноград и желательно светлых оттенков — зеленый, желтый, белый. К тому же жизнь служанки накладывала обязательства, а белой змее нравилась свобода. Если она будет целыми днями работать, то проморгает появление в городе ее цели. А если не будет, то не сможет раздобыть виноград. Некоторое время белая змея бесцельно бродила по городу, но подходящих мест все не находилось. А потом белая змея сообразила, что есть в столице место, куда приходит много людей и обитатели которого всегда в курсе событий. Весенний дом. Вообще-то в столице таких заведений было несколько, но белая змея остановилась на весеннем доме на Лотосовой улице. Она тайком пролезла внутрь, посмотрела, послушала и решила, что это место ей подходит. Но она была змеей умной, Потому знала, что наниматься в весенний дом на обычных условиях нельзя. Работницы весеннего дома были связаны контрактом, не могли уходить и приходить по своему желанию. Покинуть его они могли только в деревянном ящике или по выкупу какого-нибудь благодетеля. Но желающих устроиться в весенний дом было много. Кто-то приходил сам, кого-то продавали родственники, кого-то отдавали в рабство за долги. Белая змея превратилась в человека, на этот раз в девушку в приличной одежде, не грязной и не потрёпанной, но всё-таки бедной. Пусть решат, что пришла наниматься, потому что нужда заставила. Весенний дом ещё не открылся, внутри было пусто. Клиенты не пришли, женщины спали. Белая змея прошлась между столами и ширмами, разглядывая интерьер, стащила с одного из блюд кисть винограда и за пару укусов её прикончила получится наняться или нет, а драмовая еда на дороге не валяется. — Ты кто такая? — окликнули ее сзади. Белая змея обернулась и увидела хозяина весеннего дома. На незваную гостью он смотрел с некоторым испугом. Оно и понятно. Двери еще были заперты. Но белая змея залезла через окно с ее ловкостью сделать это пара пустяков. Пришла наниматься на работу. Хозяин оживился, подошел и стал разглядывать белую змею. На этот раз лицо у неё было чистое, белая кожа притягивала взгляд. «Ничего так», — сделал вывод хозяин. «Что ж, давай потолкуем». Рука его при этом оказалась позади белой змеи, и сознанием дела пошарила чуть пониже спины. «Потолкуем», — сквозь зубы сказала белая змея. На глаза ей попалась удачно забытая уборщиком метёлка, и она не замедлила ею воспользоваться. Хозяин завопил. И чтобы руки больше не распускал, — сказала белая змея назидательно, указывая на него метелкой, прутьев, в которой поредела. — Ах ты, речной гуль в юбке! — выругался хозяин, за что снова получил метелкой по горбушке. — Чокнутая девка! Проваливай отсюда! Да кому надо нанимать такую ведьму? — Значит, золото тебе не нужно? — не смутившись, спросила белая змея. — Какое золото? — насторожился хозяин и даже по сторонам поглядел. — То, что люди будут нести в твой весенний дом, чтобы поглядеть на меня, — терпеливо пояснила белая змея. «Поглядеть — Поглядеть? — переспросил хозяин. — Да кто платит золотом, чтобы просто поглядеть? — Возьмешь меня, и уже через несколько лун будешь есть и пить из золотой утвари. Договор заключать не будем. Уйду, когда мне вздумается. Денег мне тоже не нужно, но будешь кормить меня виноградом. Хозяин удивленно вытаращился на белую змею. — Ты всё ещё не сказала, почему. Я должен тебя нанять. Белая змея сунула руку в свой узел, вытащила оттуда платок и повязала нижнюю половину лица. — Чтобы увидеть лицо красавицы, гостям придётся отгадывать загадки. — Да не такая уж икра! — начал и осёкся хозяин. Он поморгал, потёр глаза кулаками. Прежде она показалась ему хорошенькой, не более того но сейчас вдруг ослепила его красотой так что колени подогнулись кожа у нее была ослепительно белой как чашечка лотоса губы олели лепестками зимние сливы изгибы тела напоминали гибкую виноградную лозу а что будет когда загадку отгадают слабо спросил хозяин не отгадают усмехнулась белая змея ну что договорились как тебя зовут то спохватился хозяин «Суй-бянь». Хозяину имя не понравилось. Он поморщился и сказал. «Нет, никуда не годится. Будешь называться Мэйжун». «Мэйжун?» — презрительно повторила белая змея. «У этих людей с фантазией совсем туго». «Ну что ж, Мэйжун так Мэйжун». «Но если ты меня обманула, я тебя прогоню», — попытался храбриться хозяин. «Метёлка-то всё ещё была у белой змеи». Вопреки опасениям хозяина, гости буквально повалили в весенний дом, когда прослышали о загадочной красавице, никому не открывающей лица. Белая змея не обманула. Уже через пару месяцев хозяин так разбогател, что сундуки его ломились от серебра и золота, а поток желающих разгадать загадку майжун не истекал.